Глава 19. Нежданные встречи. Залика Рейс, итальянский ренегат и удачливый командир корсарского корабля, возвращался в Тунис из далекого рейда к берегам Италии. Его прекрасно оснащенная шебека несла в своем трюме рабов, захваченных на берегу залива Таранто. Прекрасные женщины И менее прекрасные мужчины покорно ожидали своей судьбы в трюме корабля. Позади корабля плелась итальянская тартана каботажного плавания, захваченная в бою. Залег не спалось. Встав вместе с первыми лучами солнца, он прищурившись, напряженно всматривался вдаль. Вчерашний шторм здорово потрепал судно и отнес к Мальте Благополучно избежав встречи с боевой галерой Иоанитов, они продолжали свой путь в Тунисский залив. Добыча была велика, и ему хотелось скорее добраться до невольничьих рынков Африки, где можно было сбыть ценный товар. А после основательно развлечься с мягкими гуриями его личного гарема. Да от обдумывания сладких мыслей его отвлекло тёмное пятно, показавшееся на гладкой поверхности моря. Что бы это могло быть? задал он сам себе провокационный вопрос. "Рулевой, лево руля". Пират, стоящий у примитивного штурвала, взял на один рум влево, и Шебека стала приближаться к рыбацкой лодке, которой при ближайшем рассмотрении и оказалось замеченное пятно. На утлом судёнышке виднелось только неподвижно лежащее тело моряка, а рядом груда рыбацких снастей. Сначала Залека Рейс подумал, что рыбак мертв. но судя по хорошо поставленному парусу, он крепко спал. Накануне был шторм, видимо, поэтому рыбака и отнесло далеко от берега. Ничего страшного. Он найдет для него место у себя на корабле, если тот мусульманин и место в трюме, если он окажется христианином. Пиратская шебека почти поравнялась с лодкой, когда рыбак очнулся и даже протер глаза, не поверив, что он видит перед собой большой корабль. "Ты кто?" на арабском обратился к нему Залека Рейс, но ответа не дождался. Его явно не понимали. "Ты христианин?" спросил он по-итальянски. Здесь рыбак проявил понимание. Но было очевидно, что этот язык не являлся для него родным. Дальше, уже просто из любопытства, пират задал вопрос по-гречески, а потом и по-турецки. Впрочем, все было и так ясно. Рыбак оказался христианином, а значит, все его имущество вместе с лодкой по праву сильного принадлежало залег рейсу А сам незадачливый рыбак сейчас же будет припровождён в трюм. Населению Магриба тоже нужны хорошие рыбаки, а этот юноша, очевидно, таковым и являлся. Салим, Хаваш, Вперед на абордаж, рассмеялся Залека Карис. Взять этого глупца, а лодку привязать к нашему борту. Нам осталось плыть совсем недолго. Всё это время рыбак внимательно вслушивался и всматривался в говорящих. Судя по всему, до него наконец-то дошло, в какую переделку он попал. И два пирата вмиг приступили к давно знакомому делу. Брошенный абордажный крюк ловко зацепил лодку острыми когтями. Уцепившись за канат, пираты стали подтягивать ее к шобеке, которая специально для этого замедлила ход. Косые паруса на время убрали, чтобы полностью насладиться веселым абордажем, не ради убийства, а ради развлечения. Зачем убивать пленника? Эти рассказы о жестокостях пиратов в Средиземном море были широко распространенной молвой, не имеющей ничего общего с правдой. Вот в Карибском море никто особо никого не жалел. Там важен был товар, а не люди. Берберские пираты же в основном охотились за людьми, ведь за пленника на любом невольничьем рынке можно было выручить неплохие деньги. Экономика, дядя. Люди это товар. Товар это деньги. Деньги — это товар, товар это люди. Залека Рейс прекрасно это знал. За светловолосую или рыжеволосую рабыню можно было получить очень много. Брюнетки продавались значительно хуже, но это если она ничего не умела. А если была белошвейкой или портнихой, то очень даже могла повыситься в цене. В пиратской республике сали очень ценились мужчины, которые обладали навыками кузнеца или, скажем, корабельщика, да и просто любого мастерового. Люди это товар, а товар портить не надо. Он приносит прибыль и может даже выкупиться из рабства. За рыбака можно было выручить не так много, как хотелось бы, но любой мародеи эскуда бережет. Поэтому капитан и решил не пренебрегать даже этим тщедушным юношей. На борту Шибеки было 52 пирата и 70 человек рабов, да еще немного разнообразных товаров, захваченных с других кораблей. Вполне приличная добыча. Приблизив Шибеку, упомянутые Хаваши Салим, держась за абордажный канат, ловко спрыгнули в лодку с одними ножами, но в ней не задержались. И один, и другой словно бы промахнулись мимо су Хаваш, прыгая, не смог рассчитать расстояние и упал в воду, что было просто невозможно. А Салим попал в море уже из лодки, и так же быстро, как и Хаваш, будто бы оступился, а рыбак его подтолкнул. "Эй ты!" ломаном испанском обратился к рыбаку зале Кареис, вычислив национальную принадлежность загорелого юноши. "Ты хочешь умереть? Послушай, лучше жить рабом, чем умереть молодым." У нас тебе будет хорошо. И если ты испанец и христианин, то сможешь поменять свою веру и жениться на любой мусульманке, которая тебе понравится и которую ты сможешь прокормить. Да что я тебя уговариваю? После этого капитан повернулся к своей команде. Вытащите этих разглядеев из воды и достаньте мне юношу из лодки. Если он сам не хочет, то помогите ему. На что вам мозги и веревки?» На Шебеке сразу закипела работа, и масса вооруженных и необремененных моральными установками людей засуетилась. Свернутая петля одной из веревок быстро взвилась в воздух, чтобы заорканить рыбака, и тут же бессильно опала, сбитая порывом ветра. Корсарам, упавшим в море, бросили концы канатов и стали вытаскивать из воды. Еще парочка веревочных петель взвилась в воздух и вернулась ни с чем. Казалось бы, вот он, рыбак, совсем рядом, но веревки не достигали своей цели. Лесть в лодку никому не хотелось, даже тем, кто уже искупался в море и пылал ненавистью к рыбаку. Залек Ареис не понимал, что происходит и почему. На вид обычный рыбак. Возможно, он был слабым магом, а возможно, просто ловким малым. Корсары пока развлекались, но постепенно злились все больше, и это становилось уже заметно. Наконец один из них, и это был уже побывавший в воде хаваш, перелез через борт и с криком: "Сейчас я тебя сделаю, щенок!" прыгнул в воду. Неожиданно для себя я уснул крепким сном и не слышал ничего, даже как ко мне подкрался пиратский корабль. И после того, как я продрал заспанные глаза, это стало самым досадным недоразумением. Оставалось только сказать: вот тебе раз, а вот тебе и два. Пока я окончательно просыпался и недоумевал, ко мне в шлюпку решили самовольно спуститься два корсара с ехидными бородатыми рожами. Против бородатости я ничего не имел. А вот их излишняя агрессивность и выставленные широкие ножи настраивали меня на неадекватность. Конечно, страшно, когда нападают неожиданно, но уже не страшно, когда это делается постоянно. Немного магии, и оба пирата летят в воду. Неожиданно? А как же? Все бывает в жизни. Иногда и промахиваешься. Я старался, и все никак не мог подобрать момент, чтобы слинять от неожиданных визитеров. Корсары принялись швырять в меня лассо или обычные петли, как будто готовили к виселице. Сначала я не мог понять, зачем им это нужно. Проще же сразу пристрелить и не мучиться. Потом догадался. Я был нужен им в качестве пленника. Все логично. Но у них ничего не получалось. Что стало изрядно злить пиратов. Прервать их развлечение пришлось кардинально после того, как один из них, раз искупавшись, снова решил попытать счастье и захомутать меня. Я уже давно сверлил глазами свой лабрес, удачно валяющийся возле борта лодки, и не успел корсар спрыгнуть ко мне, как я быстро схватил топор. Как говорится, ничего личного, и вас я не ждал, любезный. В меня не стреляли и не пытались зарубить. Поэтому я тоже сделал всего лишь дружеский толчок в живот древком топора. Корсар согнулся от боли и, получив ускорение, бултыхнулся в воду. Второй раз за день. Дальше ждать милости от этих грабителей было нечего, и я резко ударил топором по канату. Кусок пеньковой веревки бессильно обвис с борта Шебеки, оставив мне на память абордажную кошку. Начав раскручивать магическое ядро, я попытался сбежать с помощью магии, но просчитался. И если я был дураком, то пираты таковыми не были, и этого сделать мне не дали. Оттолкнувшись от борта корабля веслом, я задействовал магию, создав сильное течение под лодкой. Лодка рванула вперед не хуже моторного катера, быстро отдаляясь от шебеки. Но такую большую скорость я долго поддерживать не мог. Ошебека окуталась всеми имеющимися парусами и заскользила за мною вслед. С её носа сверкнула выстрелом пушка, и свист ядра уведомил меня, что я вступил в прямое сражение с кораблем. Еть, только и можно сказать, за что боролись, на то и напоролись. Наскоро установив парус, я попытался скрыться, и рыбацкая лодка всё больше ускоряла ход. Но ветер переменил направление, перестав быть попутным. Пришлось приостановить действие магии, чтобы у меня оставалась возможность лавировать и уйти потом в противоположную сторону. Все же, пиратам надоест гоняться за лодкой. Именно поэтому я не стал убивать никого из них. Одно дело гоняться по морю за кровным врагом, другое просто за рыбаком. Но после удара лабрисом за рыбака уже не сойдешь, Но мало ли А пока я лавировал, уходя от погони и пытался зарядить пистоли. Четыре готовых к бою пистоля были хорошим подспорьем в рукопашной схватке. Готовясь к жаркому бою, я наделал на себя кольчугу. Пусть это будет сюрпризом для пиратов. Шебека нагоняла меня. Меняя галсы, я попытался уходить от нее то влево, то вправо, но безуспешно. Всё же моя лодка была очень медленная. И преимущества в расстоянии не было. Довольно скоро меня догнали. Между нами уже установилась дистанция прицельного мушкетного выстрела. Корсары не стали жалеть на меня пуля. из борта грохнул залп. Свистнули куски свинца пропоров полотнище паруса. Развернувшись, я пошел с пиратами на сближение. Смешно, конечно, но что не сделаешь от отчаяния. Лодка, взрезая небольшую волну, уверенно шла навстречу пиратскому судну. "Ладно, господа хорошие, сейчас я вам покажу всю свою ненависть к пиратам". Плыл, никого не трогал, и на тебе, даже из пушек стали стрелять. На мне уже были размещены крест накрест две перевязи с пистолетами. Лабрет надёжно примотан к поясу. Отцепив от борта кошку, Наскоро скоро прихватило её морским узлом к найденной в лодке верёвке и привязав конец к мачте, я приготовился к abordажу. Тут, блин, сокровищ на целую флотилию, а меня в рабство собираются брать. Смешно. Выбрасывать богатство в море жалко. Здесь глубоко не найду потом. А эти не успокоятся, пока не догонят. Придётся драться. А ведь не хотел же рыбкой, рыбкой, тихой, без всплесков, и раз, и на сардине. Поравнявшись с пиратским кораблем, и едва взглянув на обалдевшие от удивления лица, я швырнул кошку на борт. Зацепившись, она выдержала мой вес. Но пираты решили, что я сошел с ума, и тоже бросили две кошки, надежно зацепив мою лодку. Вот и славно. Залёка рейс. Ренегат-итальянец, перешедший в мусульманскую веру, был изрядно взбешён. Взбешён тем, что этот чудо рыбак умудрился обвести их вокруг пальца. И теперь делом пиратской чести было догнать его и поймать. Иначе весь Тунис бы потешался над ним. Рыбак, поняв, что как ни старайся, от пиратов не уйдет, решил их атаковать, обезумев от отчаяния том, что это был непростой рыбак или моряк Залека Рейс, в девичестве носивший фамилию Пеничининя, прекрасно понимал. Это был маг и довольно неплохой, но против целой команды корсаров он бессилен. Дав по рыбаку чисто на авось залп из мушкетов Залека Рейс стал ждать его в гости. И тот пришел. Пираты думали, что я сейчас брошусь на них и выставили мне навстречу несколько арбалетов и пистолей. Они откровенно забавлялись. А зря. Не пытаясь заскочить на шибеку по канату, я упал на спину и схватил пистолет. «Выстрел! Еще один. Отбросив пистоли, взял следующую пару и снова произвёл два выстрела. Больше не разбираясь, кого убил, а кого ранил, я нырнул с топором в море. Пороховой дым на несколько мгновений прикрыл меня. На лодке грохнул ответный залп из арбалетов и пистолей, послышались крики боли и злости, а по палубе застучали босые ноги корсаров. В это время я поднырнул под киль и быстро поплыл в сторону носа, где удобнее было взобраться на шебеку по якорному канату. Вынырнув, быстро как обезьяна, вскарабкался по веревке, цепляясь за борт свободной рукой и ногами. Чёрт из моря, собственной персоной, оказался на палубе тогда, как большинство корсаров, сквернословие и сотрясая воздух громкими криками, пытались найти меня в лодке. Хорошо, что дым к этому времени частично рассеялся, и стало видно, что меня в лодке нет. Пираты слышали всплеск и подумали, что кто-то из них меня застрелил, и теперь пытались высмотреть в море труп. Я окинул взглядом палубу Всё же пару человек я зацепил. Один из них лежал явно мёртвый. Но их по-прежнему оставалось неприлично много. Крепко уцепившись за древка лабресса, я вспомнил все приёмы боя, которым меня научили в академии, и двинулся вперёд. Магическое ядро передало энергию сначала в моей ладони, а оттуда она экстраполировалась в виде магии воздуха и ударила по корсарам. Критически сильный порыв ветра подтолкнул в спины тех, кто свешивался с оружием вниз, и помог им окончательно упасть. Крики и всплески оповестили меня о том, что в воду нырнули достаточно пиратов. И тут же корсары получили следующий удар магии. Большая волна, неожиданно возникнув в море, обрушилась со всей силы на тот борт корабля, где толпилось больше всего пиратов, смыв многих за борт. Корабль качнулся от силы стихии, и я ударил лабрисом ближайшего ко мне корсара. Упёршись ногой в него, вынул топор из тела и нанес удар по следующему. И так поступал снова и снова. Меня увидели. Дикие крики узнавания быстро сменились криком ужаса неожиданной и быстрой смерти. Топор у меня в руках мелькал как шпага шёл ходя вперёд-назад, убивая тех, кого не смыло за заборд. А таких было ещё много. Но смотреть вокруг я не успевал. Щёлкнул арбалет, и арбалетный болт со страшной силой ударил меня в грудь, отбросив в сторону. Последующий за ним выстрел из пистоля сорвал с моей головы кусочек скальпа вместе с волосами. Кровь хлынула на лицо, заливая глаза. Грудь невыносимо заболела. Все же кольчуга это не терраса. Защищает, но не полностью. Моя собственная кровь взбесила меня, и я нанес удар гизом крови, собрав ее с убитых. Высшая магия крови ударила по оставшимся в живых и сразу приредила их ряды вдвое. Не дожидаясь ответного удара и не в силах подняться сразу на ноги, я наносил один удар за другим, целясь по всем выжившим. Я так и лежал на палубе, нанося удары не прицельно, а по площадям. Кольцо мне здорово помогало и усиливало все действия, ведь мне до высшего мага было еще очень далеко. Через несколько минут мои магические силы закончились, но и враги, к счастью, тоже. Остался лишь капитан корсаров, да те, кто еще барахтался в море, не решаясь подняться на борт. Ведь они хорошо видели, что творится на корабле. Впрочем, многие из тех, кто сейчас валялся на палубе, были ранены, а не убиты. Капитан остался жив только потому, что на нем висело несколько амулетов. Все они оказались сейчас разряжены. Я это ясно ощущал. Замечательно. Рывком поднявшись и подобрав лабрис, я неторопливо пошел к нему. Капитан оказался не робкого десятка в левой руке он зажимал ладонью пистоль, а в правой держал короткую абордажную саблю. Ты кто? спросил он меня по-итальянски. Итальянский я немного знал, но фразы, аналогичные нашему выражению "дед пикто", на нем не слышал. Дурацкий ответ "я человек" тоже был в сложившейся ситуации весьма несуразным. Придуриваться и банально отвечать "я маг" тоже не стал. Молча покачивая лабрес в руках, я резко рванул рубашку под воротом, которой заблестела морской чешуей кольчуга. Чем неожиданнее поступок, тем сильнее его эффект в стрессовой ситуации. Капитан неожиданно бросил пистоль и опустил саблю. Пощади, о вышедший из моря, Шторм тебя вызвал из его чрева, а мои жадные глаза не усмотрели в тебе опасности. Но мы корсары свято святочтим морского бога. Дай выжить уцелевшим, и мы уплывём. Сейчас мы склоняемся перед твоей злой волей. Забери всех пленных и весь товар, захваченный нами, только пощади. Я невольно оглянулся. На корабле в живых оставалось человек пятнадцать, да неизвестно еще, сколько плавало в море. А всего пиратов было около 50. Да в принципе и все равно. Пусть помнят о великом и ужасном морском маге. То, что я был ужасным, видно было по моей крови, которая так и продолжала струиться из раны на голове. То, что великий следовало из результатов битвы. А может, у меня кровь стала голубой? Нет, такая же красная, как и у всех. Посмотрев на свою руку, решил я. Только немного темнее. Сплюнув кровь Я ответил ему на ломаном итальянском. Ваш корабль тот, и рукой указал на тартану, плывущую вдалеке с призовой командой. Что характерно, ее матросы не пытались прийти на помощь своим товарищам, наблюдая за битвой, поняв, что не стоит соваться с горяча. Я и моя команда согласны на это, сразу же ответил капитан. Ну и замечательно. И я на мгновение сдавил заклинанием хватка ветра горло капитана, а потом отпустил, потеряв к нему интерес. Пистоль его я подобрал. Подойдя к борту, я заметил, как один из тех, кто нападал на меня в самом начале, взобрался в мою лодку и уже заряжал мое оружие. Молодец. Скинув пистоль, я выстрелил навскидку. Пуля пробила тело незадачливого корсара и отбросила в море. От полученного толчка лодка сильно закачалась, но крепко удерживаемая канатами с кошками, успокоилась, продолжая слегка колыхаться на мелкой волне. "Спускайте свои лодки и отчаливайте", приказал я капитану. Тот, словно очнувшись, стал зычно командовать. Корсары, поднявшись со всех сторон, стали оказывать помощь раненым, спускать на воду шлюпки и грузиться в них. Я тоже быстро спустился в свою лодку и забрал оттуда пистоли и бочонок с сокровищами. Через полчаса все корсары, забрав свои вещи и выпустив пленников, поплыли в сторону Тартаны. Вслед им я выстрелил из пушки, от чего они еще быстрее заработали веслами. Выпущенные из трюма люди боялись сначала меня так же, как и пиратов. Видя тяжело раненых корсаров, они кинулись их добивать. А добив, сбросили в воду. Я им не мешал. Каждый имеет право на свой кусочек мясти. Мерзко, конечно, добивать раненых, но это их выбор, а не мой. Через некоторое время Шибека, подняв паруса, направилась к берегам Сардинии. Среди пленников оказались несколько моряков, а те, кто ими не был, помогали и выполняли мои команды. Весь залитый кровью, уставший и злой Я продолжал оставаться на ногах, пока не понял, что меня боятся и напасть не посмеют. После этого я сам себе оказал первую медицинскую помощь, а одна из женщин икая от страха перевязала мне голову. Стал я командиром с повязкой на голове. Я отправился к штурвалу и перекусив стоя, стал направлять путь корабля к Сардинии. Шебека быстроходный корабль Лёгкая и грациозная, она шла легко. Я лишь только направлял её по ветру, изредка маневрируя с помощью парусов и матросов. Двое неумех свалились при этом в воду. Один утонул. Что же поделать, если это судьба? Судьба плыть по морю, не умея даже плавать. Каждому своё, и жалеть мне их не надо проходя по десять узлов в час, я рассчитывал меньше, чем за сутки, приплыть в порт Сардинии. Пленники сначала долго не понимали, кто я вообще и с какой целью их освободил. А когда разобрались и узнали, что я сильный маг воды, к тому же испанец, да еще и дальга, то успокоились и стали рассыпаться в благодарностях за свое спасение. Я наконец смог отойти от штурвала, чтобы подремать недалеко от него. Привалившись спиной к борту, я заснул в полглаза.